глава 55 кристи чертовы две недели брат не выходит на связь я разрываюсь между общим бизнесом и постоянными встречами с людьми из своего списка дима улетел домой он помог мне провести еще одни успешные переговоры но у него свои дела я не могу его держать макс тоже свалил напомнив мне что без него ни одной подписи в документах как только будет нужно он вернется пока не нужно пока все двигается со скрипом Зато я встретился с отцом ланы он долго передо мной извинялся за дочь которая к слову ко мне так и не вышла я оставил ее вещи выведены из своей квартиры в холле родительского дома поставив в этих токсичных отношениях жирную точку мне даже не интересно от кого залетела моя бывшая невеста как же это приятно звучит в этом круговороте бесконечных проблем и суеты маленькая милли моя единственная радость на переезд она пока не решилась мне приходится жить у отца чтобы быть рядом с ней а я просто устал сидя сегодня в баре собственного клуба который я все же открыл хоть и с диким опозданием да еще и без брата думаю где носят эту задницу мать продолжает от меня отмахиваться общими фразами никакой информации стефан просто исчез домой вернулся пьяный и ни хрена не отдохнувший спотыкаясь о ступеньки поднялся к себе вошел из спальню не сразу заметив темную фигуру стоящего окна Когда увидел, было уже поздно. Чьи-то сильные руки скрутили мне со спины, не давая возможности сопротивляться. Пару раз дернулся, но понял, что это бесполезно. Алкоголь играет против меня. Мужская рука больно схватила за волосы, сжимая короткий ежик в кулак. Голову дернули назад с такой силой, что хрустнула шея. Сука! Выдавливаю себя в адрес того, кто меня скрутил, но тут же затыкаюсь, услышав ледяной голос отца. «Не доверял тебе». Рычит родитель, даже сквозь звон в ушах, улавливая всю ненависть в каждом произнесенном слове. «Никогда бы не подумал, что сын, на которого я возлагал такие надежды...» Медленно, словно хищник, готовящийся к прыжку, отец двигается ко мне, которого воспитывал с пеленок, готовя на свое место. «Что именно ты, Кристиан, окажешься предателем?» Он наносит сильный удар под дых, но тело сзади не дает мне согнуться. Чудом сдержав рвоту, я только закашлялся. Глаза заслезились, но он не дал мне прийти в себя, нанося новый удар. Кулак врезался в скулу, вышибая из глаз искры. «Как ты мог?» Хрипло орет отец. «Ты думал, я не узнаю? Что ты решил сделать, м?» Удар ногой в живот все же выворачивает меня наизнанку. Ему повезло, что во мне кроме бухла ни хрена нет. Зато я начал молниеносно трезветь. «Молчишь?» Он вновь бьет меня по лицу, в этот раз разбивая губу. кровь попадает прямо на белую рубашку да я уничтожу тебя мальчишка шепитон я ведь предупреждал прихвостиняться отдергает меня чтобы выпрямился смотрю на родители с неприкрытой ненавистью всплевывая кровь на пол собственной спальни брата не трогай только и успеваю сказать перед новой серии ударов обрушившихся на меня отец и разбивает мне нос наносит новый удар ногой в живот смелый усмехаюсь пытаясь просто дышать Кровь заливает губы, липкими струйками стекает по шее. «Отпусти меня, и мы поговорим на равных». «На равных?» — злоусмехается отец. «Ты сопляк, возомнивший себя чем-то большим. Ты мог стать большим, Кристиан, но ты решил иначе. Самостоятельным захотел стать. Взрослый мужик. Самец, сам решающий, кого трахать. Бизнесмен. Да ты просто мальчишка с амбициями, которого я раздавлю в считанные секунды. И с чем ты останешься? Кому ты будешь нужен?» своим шлюхом из клубов мне его уж трясет от злости ты никому больше не нужен без денег выплевывает он подходя почти вплотную без связей без поддержки ты никто ничтоже с известной фамилией брата тебе жалко а где твой брат где за ученок стефан м? он бросил тебя не это ли доказывает мою правоту ненавижу пытаясь выпрямиться превозмогая боль во всем теле ты все разрушил семью Дружбу, доверие. Но меня больше не слушают. Я проиграл, даже не зная, где прокололся. Кто-то из тех, с кем встречался, скорее всего, все же пошел к большому боссу. Теперь прилетит еще и Стефану. Мы знали, что идем на риск, но все же надеялись, что получится. Что будет теперь, я даже не представляю. Эмили. Моя Милли. Удар головой об стену погружает меня в темноту, так и не дав додумать очень важную мысль. Только на грани потери сознания слушаю его злое. Сволочь!